626. Декабрь 28. Если принять учение не в обычном аспекте, но в мировом, то можно увидеть его утверждение в жизни планетной. И успех великого плана часто не имеет никакого отношения к личным успехам личной жизни читателей учения о жизни. Из этого следует, что заслуги личного мышления и осуществления плана эволюции явление разного порядка. И скрушение личных построений нельзя делать вывод о том, что план владык не осуществляется. Он идёт поверх личных построений. И в лица в него можно лишь поднявшись над собою, над миром личных иллюзий. Эволюция идёт не спрашивая отдельных людей хотят они её или нет. Так же и планеты вращаются в мировом пространстве без согласия на то человечества. Потому остаётся либо присоединиться к течению космического закона, либо остаться в стороне. Вне рамок личности пульсирует жизнь космоса, и приобщаться к ней нужно не личным, но космическим сознанием. И что бы ни происходило в сфере личного сознания человека, она слишком мала, слишком ограничена и искажена, чтобы быть выразителем действительности. Зову в мир мой мир правды и действительности зовут духов готовых покинуть мир келичных эгоистических и малых правд на очевидности созидаемых и погружённых в иллюзию майи в сознание человечье ютятся по этим уголкам самообмана и призраков и заменяют ими мир космической правды планетные катастрофы не раз посещавшие землю разрушали дотла эти ложные награмождения духа, но человечество продолжало и продолжает упорствовать в создании всё новых и новых награмождений, идущих вразрез с потоком космической жизни. Ни царствие Божие, ни правда его не ищет никто. Каждый ищет свою правду и утверждает её, но своя минутная правда есть ложь и поругание действительности. Иерархи предлагает все усилия, чтобы сдвинуть человечество на путь правды космической. Целые страны смещаются. Разрушен и обречён старый мир на то, чтобы сойти с исторической сцены. Но упорствует дух человеческий, и Яра противодействует высшему решению. Даже знающие стремятся обратиться вспять к прошлому, хотя заря новой жизни уже явно видна на небосклоне. Но ни к новый, а к старой жизни стремятся они приложить руку свою, хотя новый мир и ждёт яро строителей. Личный мир заслоняет мир правды, и самость хочет восторжествовать. Но на надзоре стоят великие духи. Новый мир состоится, несмотря ни на что.